Глава ч е а д ц Одеваюсь в тусклом утреннем свете и на цепочках пробираюсь в коридор. Дверь в комнату н и к о л с а нараспашку, так что я подкрадываюсь ближе. Провать пуста, стёганное одеяло с рисунком из пальмовых листьев отброшено в сторону. Я знаю, каково это одеяло на ощупь. Мне оно кажется старым другом, которого я давно не видела, как и изголовье, которое мы выбирали вместе». и шторы мы тоже искали вместе. В те первые дни оба соглашались на всё, летая от счастья, что можем порадовать друг друга. Если бы он хотел, я бы спала и в спальном мешке. Его новая спальня выглядит так же, как наша старая. Матрас новый. Так как тот забрала я. Быстро оглянувшись на дверь, сажусь на кровать и легонько подпрыгиваю. «Этот матрас куда лучше моего!» В моей комнате собрались остатки — занавески, которые раньше висели на нашей старой кухне, то есть слишком короткие и не особенно защищают от света. И вместо покрывала у меня шерстяной рождественский плед. Смотрю на пустое пространство рядом с его шкафом и представляю рядом свой. И справа от кровати должна стоять моя тумбочка. Без неё вся комната выглядит неправильно». Одна из его подушек лежит там, где должна быть моя голова. Задерживаться здесь плохая идея. Но я слишком любопытна для своего же блага. Заглядываю в шкаф, трогаю его кофты и свитера, вернувшиеся из химчистки костюмы. Рубашка цвета слоновой кости, которую он надел на ту злополучную фотосессию по случаю помолвки. Мы тогда для каждого снимка выдавливали из себя улыбки. а между ними ругались себе под нос, и каждый обвинял другого в том, что тот не старается и вообще не хочет здесь находиться. Предполагается, что одна из этих фотографий должна стоять в рамочке на его прикроватной тумбочке, но там только лампа. Сердце ухает вниз, как вдруг я замечаю рамку на стене. Он заменил ту фотографию с помолвки с принужденными улыбками. на в о с п о м и н а н и е к о т о р о е п е р е н о с и т меня в прошлую зиму, всего несколько дней после того, как он сделал мне предложение. Она немного смазанная, и рука у меня непропорционально огромная, потому что я вытянула ее вместе с фотоаппаратом. Судя по красной краске на заднем плане, мы стоим на кухне его друга Дерека, празднуем новоселье. В качестве подарка мы в шутку выбрали стреляющее маршмеллоу ружье. Никола стоит рядом. положив голову мне на плечо, и в последний миг мы оба поднимаем головы наверх, заметив прилипшую к потолку зефиринку. На снимке я машинально обнимаю его, запустив руку в волосы, прижимая к себе. Внезапно приходит осознание, как давно это было, и этот нежный жест. И вот постановочный снимок становится непринужденным. Только мигнула вспышка. как з е ф е р е н к а свалилась на Николаса, и все рассмеялись, спрашивая, успела ли я заснять. «Нет, я сфотографировала миг до этого. Какая жалость!» «Интересно, когда Николас напечатал фотографию, и почему именно её, из сотни наших общих, почему захотела повесить на стену? До этого момента я считала, что она есть только в моём инстаграме. Я просто стою и смотрю на неё. и от новых эмоций и мыслей получается новое воспоминание. В его спальне я уже пробыла слишком долго, в его, не нашей. И стоит поторопиться, успеть проскользнуть обратно к себе, пока меня не застукали, но нужно узнать кое-что еще. Моя миссия — тщательно изучить вещи живущего здесь человека, все, к чему он прикасается каждый день. Я видела их все столько раз, что привыкла, поэтому концентрация необходима. Надо взглянуть на всё глазами новой Наоми. Роюсь в я щ и к е т у м б о ч к и рассматривая каждый предмет. Коробочка для контактных линз и флакон с микстурой. Очешник. Старый зарядник, который уже не подходит к его новому телефону. Пачка с к и т e с Ручка и блокнот из отеля Holiday Inn, где я на первом листке нарисовала улыбающуюся рожицу. обёртка из-под китайских палочек, которые уже хочу выкинуть, но замечаю, что концы связаны вместе. И я вспоминаю. Несколько месяцев назад Леон купил на всех китайской еды. Николас заехал в барахолку, выглядя нелепо в своём чёрном пиджаке и туфлях с декоративной перфорацией. Наверное, из-за насмешек над этим типично розовским гардеробом он так и любит свои хаки. Видите? — Я тоже могу выглядеть неформально. Он хотел сделать мне сюрприз — повезти на ужин. И не мог понять, почему я предпочитаю дешёвую еду на вынос, не такую уж и вкусную, престижному ресторану, до которого целый час ехать. Здесь, в барахолке, я была частью семьи, а он посторонним, недовольным, что я разрушила его планы. Что у меня появилась новая семья, куда его не приглашали. Сюрприз не удался, и Николас не мог решить, что делать, сомневаясь, уместно ли его присутствие. Неловко, в явном напряжении, он пару минут бродил по магазину, бросая на нашу смеющуюся компанию странные взгляды. Я не присоединилась к его скитаниям между стеллажами, остро чувствуя неприязнь половины моих коллег. Мне не хотелось, чтобы они перенесли это же отношение на меня». А подойдя к Николасу, я бы тоже стала чужаком. Так что я осталась на своём месте, не пытаясь сгладить неловкость, не пробуя вовлечь его в наш разговор. Собрала у всех обёртки из-под палочек и сделала из них браслеты, которые мы тут же надели, даже м и л и с а Николас подошёл, когда я связывала концы последней, лишней бумажки, так что, з а п о з д а л о сообразив, я отдала браслетик ему. А он его сохранил. Мог бы запросто выбросить во время переезда, но нет, вот он. Николас втайне сентиментален. Я держу в руках этот кусочек мусора, сохранённый в ящике, как сокровище. Горло ж ж ё т Снизу слышится кашель, и я, быстро вернув всё на место, поспешно выхожу из комнаты. Николас лежит на диване на первом этаже, кашляет, но не просыпается. Рядом на полу и на кофейном столике горка использованных салфеток. Одеяло сбилось, б у т о н всю ночь ворочался, рубашка задралась, обнажая впалый живот. Волосы разлохматились, очки сбились на сторону, щеки горят румянцем. Такой милый, совсем юный. Аккуратно снимаю с него очки и кладу на столик, а потом касаюсь лба. Влажный, но жары нет». моего взгляда он не замечает, так что можно рассматривать сколько захочу. У него настолько элегантное телосложение, что я его почти ненавижу. Ещё эмбрионом он избавился ото всех ген Гарольда и с возрастом будет выглядеть только благороднее. Коробка из-под салфеток пустая, так что я достаю из кладовой новую, а потом замечаю, что ночь у него выдалась непростая. По всему столу под ящичком, где обычно хранится что-то простое, вроде средств от аллергии или изжоги, рассыпана целая аптека. А в раковине стоит пластиковый медицинский стаканчик с капелькой вишнево-красного сиропа. Мне приходит в голову, что он, скорее всего, спал внизу, чтобы не разбудить меня кашлем, и сердце ёкает. п р о й с ь по ящикам, нахожу пакетик с леденцами от кашля и оставляю на столе. «Конечно». «Тебе же по зарез понадобилось каноэ!» Бормочу я себе под нос, переходя в малую гостиную. Перелезаю через его стол к окнам и чуть не ахаю. За окном настоящая сказка. Поблескивающие белые снежинки хорошим, сантиметров десять, слоем укрыли всё, даже пруд, значит, каноэ никуда не убежит. Его сковал лёд прямо посередине. От невероятной красоты леса захватывает дух. Прямо за ним начинает подниматься солнце, просвечивая сквозь покрытые снегом веточки, превращая их в витраж. Мне хочется, чтобы Николас проснулся и увидел это. Но, с другой стороны, снег не вызывает у него ощущение волшебства, как у меня. Для него снег означает, что надо поехать и... Вот блин. Счастье лопается, как воздушный шарик. «Николас как-то оставил меня в книжном магазине подождать, пока он съездит к родителям, чтобы достать покупки из машины Деборы и занести их в дом под проливным дождем, потому что она позвонила и попросила. Он косит им траву, чинит вещи по дому, заботится об их записях, приемах у врача и финансах. Он неисправимо заботлив и будет нянчиться с ними всю жизнь, даже если им это не очень нужно». Я смотрю на несчастного Николаса, дёргающегося на подушках при каждом кашле, и, несмотря на это, так и не проснувшегося. Он болен, измотан. И всё равно его это не остановит. Поедет и будет чистить им дорожку. Потому что это Николас. Он просто такой. Я снова выглядываю в окно на снег, на градусник, опустившийся до отметки минус с градусов. «Нет». Возмущённо решаю я. Ни за что на свете. Остановить его можно только одним способом, так что им я и воспользуюсь. Тянусь за своим пальто и шапкой, но потом вижу его одежду и окидываю её задумчивым взглядом. Может, и неплохая мысль надеть что-нибудь покапитальнее. Натянув экипировку охотника за привидениями и подвернув штаны чуть ли не на километр, чтобы не запутаться в собственных ногах, я решаю. Гулять так гулять, и беру его смешную ушастую шапку. Она пахнет им, что меня странно успокаивает, хотя ведь он и так здесь, рядом, а сам флис очень мягкий и уютный. Мне тоже такая нужна. Основательно укутавшись, хватаю ключи от джипа и закидываю в багажник три разных лопаты. Три, потому что они разных размеров, а я, стыдно признаться, никогда не убирала снег. поэтому не знаю, какая мне понравится. Николас всегда чистит снег у нас. До сегодняшнего дня я этого не ценила. А ведь он всегда расчищал дорожку от крыльца до моей машины, когда мы жили в старом доме. И никогда ни разу не просил об этом меня. Собственно говоря, он успевал и лед с окон а дверей моей машины соскрести до работы, пока я еще спала. Стыд обжигает лицо. когда я в последний раз благодарила его за это. Когда в последний раз замечала все мелочи, которые он делал для меня, а я просто принимала как должное. Я так зациклилась на том, что он всё делает для родителей, что забыла, что он заботится и о нас тоже. Медленно, очень медленно еду к дому мистера и миссис Роуз на Платановой аллее. Грузовик с солью посыпал только главную дорогу, но джип ведёт себя идеально. совсем не скользит. Я сижу за рулём джипа Николаса, который он купил, не сказав мне, и у меня куча времени подумать о том, какая я сволочь. Повернув к их дому, я вижу, что свет уже горит, значит Дебора не спит. Гарольд свалится на пол с кровати только к полудню. Восхитительный нетронутый снег на их подъездной дорожке выводит меня из себя. Ведь так легко нанять кого-то, отдраивать дом до блеска. Подрезать розовые кусты и выкладывать камушки на грядках. Так нет. Для решения каждой ерундовой мелочи им нужен именно Николас. Они этого ждут. Говорят, какой он добрый, хороший. И эти слова весят не меньше десяти тонн, чтобы он так и продолжал вечно. Ведь если вдруг прекратит, они возьмут эти слова назад». он уже не будет их добрым, хорошим мальчиком. Николас слышал, как они говорят о х е з е р и знает, что один неверный шаг, и они также будут говорить о нем. Я рычу на снег, на светящиеся теплом окна и темный силуэт Деборы, выглядывающий наружу, так и лучащийся от удовольствия. Ведь н е к и й здесь и обо всем позаботится. Он любит помогать нам и чувствовать себя полезным. Не сегодня паршивцы». «Сегодня приехала замена, в плане ручного труда как минимум бездарная, но вам остаётся только смириться. Их подъездная дорожка явно что-то против меня имеет, потому что корочка льда в один м и к сожрала одну из моих лопат. Я отступаю на шаг и копаю снова. Из носа течёт, как из крана, лицо замёрзло в гримасе. Почему, боже, ну за что? А остальное тело воском плавится в тёплой экипировке». Это настоящее преисподнее, чёртова хрень. Подбираю для описания своей нынешней ситуации все ругательства, какие могу вспомнить. Иногда Николас заезжает сюда задолго до работы, и я мысленно выстраиваю схему. Чтобы помыться и добраться до о п р о с н е с и улыбнись к семи», здесь он должен работать ещё затемно. Я так зла за него, что грибу быстрее. Просто поразительно. как у него к родителям осталось хоть какое-то расположение. Мне хочется вытащить их наружу и закопать в этом снегу. Размеры сугробов меня напугали и обескуражили, поэтому чищу я как придется, бросая снег через плечо. В этот раз Дебора с г а р л ь д о м не п о л у ч и т ровненькие снежные бордюры по обе стороны дорожки. Перед ними предстанет настоящее побоище. Мне приходит в голову, что если и в следующий снегопад с лопатой заявлюсь я, Николас сорвется с крючка. Мистер и миссис Роуз будут умолять меня остановиться и наймут себе наконец чистильщика снега. Я добираюсь почти до половины, когда из дома выкатывается Дебора в меховой шубке, сшитой, скорее всего, из детенышей несчастных зверьков. В руке у нее дымящаяся кружка. С широченной улыбкой она торопится навстречу, но, подойдя ближе, видит, что человек в обмундировании безобразной шапки я. «Ой!» Её ужас придаёт мне сил и энергии. Хочется сделать из него духи, одежду, бомбочки для ванны. «Наоми!» — мрачно произносит она, будто только что услышала трагические новости. «Я не ожидала!» «Это мне?» Тянусь к кружке. «Горячий шоколад». д е б р а не успевает и слова сказать, как я беру кружку и делаю глоток. Там еще и мини-маршмеллоу плавают. И готова душой поклясться, их там 32, на каждый год Николаса. Этот шоколад вкуснее того, что она наливает мне во время наших зимних визитов. Подтверждая мои параноидальные подозрения, что Николасу достается все самое вкусное, а мне что-нибудь самое дешевое из супермаркетов. Наблюдает она за мной с открытым ртом. «Спасибо», — говорю я, допив и отдавая кружку. «Николас хорошо себя чувствует?» «Нет уж, я не собираюсь обрекать его на внезапный визит дорогой мамочки с куриным бульоном, приготовленным женщиной». «Превосходно», — радостно сообщаю я. «Ну, мне пора за работу. Куча дел». К тому моменту, как я забираюсь в джип... «Те мышцы, что не онемели, страшно ноют. Я провела здесь два часа. Уверена, Николасу требуется не больше часа на такой же, если не лучший результат. Выезжая дважды сигналю на прощание, потому что так, скорее всего, делает Николас. Путь обратно приятнее, чем сюда, так как дороги наконец-то расчистили. Не могу дождаться, когда же уже приеду и пойду в душ. Но вспоминаю Николаса и его бессонную ночь», еще и кашель этот. Сейчас он проснется голодный, несчастный и без малейшего желания что-то себе готовить. Воскресным утром большинство кафе и лавочек с едой закрыты, но в синем тюльпане кафе сестры б р е н д и посетителям рады. Все столики пустуют, в рядах пирожных на витрине ни единого пустого места, значит, я первый покупатель. Все знают, что это место вскоре последует за барахолкой, так что я покупаю побольше. Сэндвичи на завтрак, суп, кофе. Один из сотрудников помогает мне загрузить всё в машину. Прежде чем отправиться домой, я ещё останавливаюсь пополнить запасы лекарств от гриппа и простуды. Впервые с момента переезда при слове «дом» я представляю не белое арендованное строение на Коул-стрит, а наш домик в лесу. Завернув на подъездную дорожку, вижу ждущего за дверью Николаса. Только вытаскиваю сумки, а он уже бежит ко мне прямо в тапочках. «Вернись в дом», — приказываю я, — «тебе надо помочь». «А тебе надо сесть, ты болен». Но он все равно забирает у меня кофе и суп и так забавно смотрит, с таким удивлением, искренне пораженный. д е б р а наверняка уже нажаловалась ему в подробностях. Теперь по всему двору горы снега. Она просто кидала их, куда придется. И выпила весь твой горячий шоколад. Тот вкусный. «Ты не должна была», — говорит он, когда мы заходим. «Не должна была чистить подъездную дорожку родителей. Зачем ты поехала?» «Если бы никто ее не почистил, твоей маме пришлось бы делать это самой». й д е б р а в брючном костюме от Гуччи? В такой-то снег!» — сухохмыкаю я. Настоящая катастрофа. Так что, сказала я, не в мою смену снег. Глаза у него огромные. Если прежде он думал, что меня подменили в Ферри, то боюсь даже представить, кем меня считают теперь. Подталкиваю его к дивану и приношу завтрак, а потом касаюсь лба, убедиться, что жара нет. У него так очаровательно торчат волосы в разные стороны, что я не могу удержаться и провожу по ним рукой. он теряет дар речи, но ну, я почти что образцовая мама из п я я т и д е с т ы х годов. Кажется, начинаю привыкать удивлять его до потери дара речи. Упоительное ощущение. «А там красиво!» После пары укосов сэндвича всё же произносит он, кивнув в сторону окна. Голос слегка хрип, наверное, от напряжения после долгого разговора с Деборой. «И века не хватит исправить весь вред, что она ему причинила». но я начну с ментоловой мази и увлажнителя воздуха. Весь этот снег, как на рождественской открытке. Конечно, он так думает. В тепле и уюте своей фланелевой пижамы и тапочках. У меня же снег не вызывает никаких положительных ощущений. Что б его? Пусть глобальное потепление поторопится и вообще отменит весь этот сезон. Я что-то невнятно хмыкаю в ответ и приду к ванне. на ходу сбрасывая одежду. «Сейчас приму душ и, наверное, подремлю», — говорю я. «Ты справишься сам?» Он кивает по-прежнему удивленно. «А ведь не должен так удивляться хорошему поступку. То, что для других пар данность, в нашем случае не работает, и вина в этом только моя. Я отказывала ему в простых мелочах, добром отношении за то, что мне его добрых поступков было мало». И посмотрите, к чему это нас привело. В итоге я сплю дольше, чем собиралась, потому что будильник так и не сработал. Может, мне приснилось, что я его поставила? Тащу своё измученное тело вниз и слышу оклик Николаса из другой комнаты. «Подожди, ещё нельзя!» Он закрывает мне глаза ладонями и ведёт в сторону кухни, где я десять минут изумлённо молчу и жду. «Ну всё!» «Можешь входить», — хрипло зовёт он. «Ты должен беречь голос», — говорю я, идя на звук его шаркающих тапочек, — и замираю, как вкопанное, на пороге малой гостиной. Он всё поменял там, убрал телевизор и переставил свой стол к другой стене. Плотную к его стоит и мой стол, уже не на самом сквозняке в углу гостиной. Это больше не его кабинет, а что-то общее». Мои ботинки рядом с его, мои свечи, его игрушечный поезд, его шкаф с выдвижными ящиками, мой книжный стеллаж с моей художественной литературой и его книгами нон-фикшн, его коллекция чернильных ручек и мой з в е р е н е ц д и к о в и н о к из барахолки — союз двух личностей. Он не отводит от меня глаз, замечая каждое изменение выражений, поэтому видит, как я ахаю — переведя взгляд на каминную полку, ловя ртом воздух. Грудь сдавила, нос заложен, я задыхаюсь. На каминной полке стоит щелкунчик. Я представляю, как он роется в наших коробках с рождественскими украшениями, вспомнив мое мельком оброненное замечание, как сдувает пыль с блестящей черной д в у у г о л к и мистера щелкунчика, как удовлетворенно изгибаются уголки его губ. «Вот ты где!» Какая глупость расплакаться из-за игрушки. Ну и что? «Завтра возьму выходной», — говорит он. «Поедем, выберем диван и поставим прямо у окна, чтобы любоваться видом». Помедлив, он добавляет. «Если ты, ну, не против?» Я только киваю. «Моя очередь терять дар речи». Он улыбается, и мне кажется, что ему это тоже нравится. Удивлять меня добрым поступком». К вечеру н и к о л а с а уже гораздо лучше, но он решает не испытывать удачу и не выходить в такую погоду, поэтому мы отменяем ужин с мистером и миссис Роуз. Я готовлю сыр на гриле, он разогревает томатный суп, и мы сидим рядышком на диване, едим и смотрим офис. Лучший ужин в моей жизни. п о ж е ночью я просыпаюсь, встаю попить воды. Проходя мимо его двери, Почему-то подхожу ближе и касаюсь ручки, поворачиваю, просто проверить, и обнаруживаю, что она заперта. Не уверена, что зашла бы внутрь, даже б у д ь т а к о й шанс. Я не могу винить его за то, что он защищается от меня, потому что я делала то же самое. Но сейчас наша система око за око не распаляет и не вдохновляет меня, разочаровывает, вгрызаясь глубже любой обиды.